Еще два спутника Ахматовской литературной юности — Николай Гумилев и Амедео Мудильяни. Сочетание этих имен порождает во мне смешанное чувство любования и неловкости. За спиной Гумилева стоит целая плеяда поэтов акмеистического цеха. Он друг, проводник, в какой-то степени учитель Ахматовой, ее муж, отец ее сына, но он еще и лицо акмеизма — и это становится для Ахматовой едва ли не более важным. Меня смущают и будут смущать ее письма мужу. Сперва двадцать строк о поэзии и только в постскриптуме. Левушка здоров и все умеет говорить. Может быть, нельзя читать чужие письма? И мое стеснение — это наказание за их чтение? Может быть, нельзя судить, тем более по себе, И все же, как это так, сына на последнее место? Чувствовал ли это сам Лев? Не в этих ли ранних годах, когда поэзия была важнее всего корениться конфликт матери и сына в послевоенные годы? Воспоминания Ахматовой о Мадильяне давно уже стали больше литературным сюжетом, нежели фактом биографии. Встреча Ахматовой с будущим великим итальянским художником в Париже в 1910 году, почти сразу после свадьбы, их прогулки по Парижу. Сюжет потрясающе поэтичный и в то же время морально неоднозначный. Но проза жизни расставила всех трех гениев по своим местам, и судить их может только история и ушедшие в небытие близкие. Судить по праву любви. Ахматовой случилось пережить практически всех своих собратьев, ровесников европейского начала века, и написать об этом в великом времени поэму без героя. Поэму с большой буквы. Герметичная, до предела, внятная, уже во времена ее создания не более чем десятку оставшихся в живых, преследовавшая автора 22 года, Таких примеров современной русской поэзии больше просто нет. Она напоминает мне поэмы Торквата Тассо и Шелли, гимны к ночи Навалиса. Торкватто Тассо, 1544-1595. Итальянский поэт позднего возрождения, автор эпических поэм Ринальдо, освобожденный Иерусалим, семь дней сотворения мира. Перси Биши Шелли. 1792-1822. Один из ведущих английских поэтов-романтиков, автор поэм «Королева МАП: «Аластор» или «Дух одиночества», «Восстание ислама» и «Атласская колдунья». Навалис. Псевдоним Фридриха фон Гарденберга. 1772-1801. Наиболее значительный поэт раннего немецкого романтизма. Гимны к ночи написанная в 1800 году. Примечание редактора. Но сюжетный слой ее все же может быть истолкован благодаря воспоминаниям, письмам, сохранившимся вещам, декорациям спектаклей. Важнее то, что рядом с поэмой, по словам Ахматовы, шел некий другой голос. Из строф не вошедших в поэму без героя. «Вот беда, в чем, о, дорогая!» Рядом с этой идет другая. Слышишь легкий шаг и сухой. А где голос мой и где эхо, кто рыдает, кто пьян от смеха, и которая тень другой. Из записи, сделанной Ахматовой в 1961 году, поэма опять двоится. Все время звучит второй шаг, что-то идущее рядом. Другой текст, и не понять, где голос, где эхо, и которая тень другой. Примечание редактора. Голос из другой эпохи. Внутренний голос. Если кому-то удастся уловить и объяснить его, это станет большим литературным открытием. В 1924 году Ахматову негласно запретили печатать, и наступает молчание, стертые годы, как условно именуют этот период Ахматовской жизни ее современники. В собрании сочинения Ахматовой стихотворения... 1924-1939 годов, 15 лет, умещаются буквально на 50 страницах по 2, 3, 4 стихотворения в год. Такое ощущение, что Ахматову сильно подрубили на размахе, как того же Блока, который, правда, успел повзрослеть быстрее. Авторское взросление Ахматовой для меня параллельно Блоковскому «вочеловечению», От высокого романтизма к обретению реальности, то исторической, то страшной, сиюминутной, как предмета поэзии. Но если Блок по-пушкински рано умер, то Ахматова по-пушкински прожила, реальности хлебнула в волю. Террор, война, сын в тюрьме, одиночество, круг замыкается. Дантовская зрелость, которой не позавидуешь. Настоящий провал вместо творческого портрета 1930. -е. Так много черновиков было потеряно Ахматовой за годы, которые она ходила под расстрелом, то ютясь в коммуналке в Фонтанном доме, бывший флигель дворца Шереметьевых на набережной Фонтанке 34, то хранясь по квартирам друзей в разных городах: Ардовы, Срезневские, Олегер, что в сущности не состоялись ахматовские прозы. Черновики существовали, но были сожжены вместе с архивом после ареста сына и драматургия. Например, так и не были восстановлены тексты, написанные в ташкентской эвакуации, в том числе пьеса «Энума Элиш». Рукописи не горят, но они пожираются временем. Пред, после и, собственно, военные периоды В жизни Ахматовой были столь тяжелы, что сожжение архива, который мог привести под пулю не только ее саму, но и многих близких людей, оказалось неизбежной необходимостью. Практически на ее глазах в разное время умерли или погибли от рук режима Гумилев, Блок, Есенин, Мандельштам, Пунин. Пунин Николай Николаевич, 1888 1953 историк искусства критик третий муж Ахматовый 1923 1938 примечание редактора дважды побывал в лагерях сын в перерыве между отсидками дошедший советскими войсками до берлина вернувшийся живым и защитивший диссертацию сын Ахматовой от первого брака лев Николаевич гумилев 1912-1992. Русский историк, этнолог, географ, философ, создатель пассионарной теории этногенеза. Впервые арестован в 1935. В 1938 осужден на пять лет лагерей. В 1944 уходит на фронт. После демобилизации экстерном сдает экзамены и получает университетский диплом. В 1948 защищает кандидатскую диссертацию. В 1949 последовал новый арест. До 1956 -го года. Примечание редактора. Так что и этот ее поступок, уничтожение архива, можно судить лишь по праву любви. Ахматова беспощадно к своим стихам стертых лет. Это стихи человека, «Двадцать лет просидевшего в тюрьме» Из прозы о поэме 1961, примечание редактора Она пишет «Они показались мне невероятно суровыми. Какая уж там нежность ранних, обнаженными, нищими. Они ничего не дают читателю. Уважаешь судьбу, но в них нечему учиться. Они не несут утешение, они не так совершенны, чтобы ими любоваться. За ними, по-моему, нельзя идти. И этот суровый черный, как уголь, голос, И ни проблеска, ни луча, ни капли. Углем по дегтю. Боже, неужели это стихи? Возможно, классическая закалка сыгралась по этому злую шутку. В стихах этой поры внешняя гармония текста так не соответствует внутреннему смятению их автора. А может быть, именно закалка позволила Ахматовой сдержать себя, удерживаться от животного крика и в разные, но одинаково тяжелые годы говорить о том, чему нельзя подобрать слов. «Я гибель накликала милым, и гибли один за другим, угоре горе мне! Эти могилы предсказаны словом моим». 1921 Я пью за разоренный дом, За злую жизнь мою. За то, что мир жесток и груб, За то, что Бог не спас. Последний тост. 1934. Я вижу страшный сон. Неужто в самом деле Никто, никто, никто Не может мне помочь? Станцы. 1940. О том, чему нельзя подобрать слов. И поэма реквием Одно из первых произведений о сталинских репрессиях, неизвестное в СССР практически до 1987 года. Уникальное свидетельство женщины, проведшей 17 месяцев в тюремных очередях с передачами для сына. За простыми словами, эта женщина больна, эта женщина одна. Не романтическая поза, а подлинное горе от которого хочется закрыться руками. Муж в могиле, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Финальные строки стихотворения 1938 года. «Тихо льется тихий дон», который иногда публикуется как часть поэмы «Реквием». Примечание редактора. В годы войны Ахматова пишет строки, которые могут показаться неожиданными для тех, кто знает ее лишь как кисейную барышню. 1910-х. «Но если вспомнить ее молитву, 1915 так молюсь за твоей литургией после стольких томительных дней, чтобы туча над темной Россией стала облаком в славе лучей. И когда в тоске самоубийства 1917 где она впервые так естественно говорит о невозможности оставить Россию. Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух. Чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух, То станут ясны ее клятва. 1941. Мы детям клянемся, клянемся могилам, Что нас покориться никто не заставит. Мужество. 1942. А еще ин меморием. 1942. Рядами стройными проходят ленинградцы. Живые с мертвыми. Для Бога мертвых нет. И рядом со стихами о победе памяти друга 1945. Вдовою. У могилы безымянной хлопочет запоздалая весна. Надо сказать, что для Ахматовой война началась не в 1941, а уже тогда, когда Она случилась в Европе, когда погребают эпоху, гробный псалом не звучит. Так вот, над погибшим Парижем такая теперь тишина. Август 1940-го. 1940 А написано несколькими днями спустя стихотворение «Тень» 1940 с эпиграфом из Мандельштама «Что знает женщина одна» о смертном часе, превращает Мандельштамовская «бессонница», «гомер», «тугие паруса» во «флабер», «бессонница» и поздняя «сирень», то есть в европейское военное лето, а красавец 13 -го года в отныне невозможные тени, в историю, в миф. Тяжелейший период в судьбе всей страны заканчивается для поэта не радостью победы, а последней горькой каплей. Печально знаменитым постановлением ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года с его уничижительной и уничтожительной характеристикой Ахматовой как типичной представительницы, чуждой нашему народу пустой, Безыдейной поэзии, пропитанной духом пессимизма и упадочничества, и не желающей идти в ногу со своим народом. Последовавший за этим запрет на публикации лишает Ахматову и возможности бороться за освобождение сына и средств к существованию и, что не менее страшно для поэта, место в сознании современных ей читателей. Шок отчаяния, Посвящение стихов Сталину. 21 декабря 1949 года. И вождь орлинными очами. 1949. Ведь и на унижение она пошла, пытаясь спасти сына. Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы плача, сказанной ею о вымученных стихах в честь Сталина вспоминает в записках об Анне Ахматовой Лидия Чуковская. В комментарии к этим стихам в шеститомнике Ахматовой приведены строки из хранящейся в Колумбийском университете США рукописи Марии Белозерской, жившей в 1951 году в Лондоне. Тогда в журнале «Огонек» я встретила ваши стихи, я усомнилась, что их писали вы. Быть может, соименница был первый мой вопрос. Но сколь невероятно, их автор были вы, вы, та, которая пленила и очаровала мою душу, и мне хотелось горько, горько плакать. Такую смерть для вас придумать мог лишь он, лишь враг души, сам дьявол. Он птица поднебесной отрезал крылья легкие и дал ей присмыкаться. У Анны Ахматовой есть сын. Единственный сын, которого Калибан у нее отнял и сослал в лагерь смертников. И она, несчастная русская мать, в надежде спасти сына, принуждена была ползти к ногам Калибана и воспевать ему хвалу. Калибан — персонаж трагедии Шекспира «Буря», жестокое и беспощадное чудовище. Примечание редактора. Несчастная сестра моя, русская поэтесса Анна Ахматова, вы... Читатель мой, если у вас бьется человеческое сердце, и если у вас еще сохранился хотя бы остаток совести, задумайтесь над этим неслыханным явлением, которого мировая история никогда не знала. Свободная ласточка поет хвалу коршуну, растерзавшему самое дорогое ее существо, отнявшему у нее ее крылья и растоптавшему ее душу. Судить можно лишь по праву любви. Запрет на публикацию оригинальных стихов вынудил Ахматова заниматься литературной подзенщиной, который стал для нее поэтический перевод. Только вдумайтесь, она перевела и отредактировала чужие переводы стихов, прозы, писем с более чем десятка языков, в том числе латышского, белорусского, греческого, идиш, хинди, румынского, корейского, грузинского. Ее переводы занимают целый том, выпущенный в дополнение к шеститомному собранию сочинений 2004 издательства «Эллис Лак». До 1965 года ее стихи второго и третьего периодов остаются практически в полной безвестности, и только после выхода сборника «Бег времени» последней прижизненной книги стихов Ахматовой. «Страна в лице пары тысяч читателей» узнает, что все эти годы Анна Андреевна не молчала. Первое более или менее полное собрание ее стихотворений вышло только через 10 лет после ее смерти, благодаря усилиям великого петербургского литературоведа Жермунского. Ахматова Анна. «Стихотворение и поэмы. Библиотека поэта. Большая серия. Ленинград. 1976». Несмотря на все усилия составителя, это издание изобилует значительными купюрами. Так стихотворение «Когда в тоске самоубийства» опубликовано в сборнике без первой строфы, отсутствует в собрании и поэма «Реквием». Примечание редактора. Сегодня могила Ахматова и Жермунского недалеко друг от друга, на кладбище в поселке Комарова под Петербургом. Ахматова в последние десятилетия жизни и царственная старуха, и бабушка. Во второй культуре тогдашней России она занимала место сравнимое, видимо, с местом Льва Толстого в конце XIX века, фигура непререкаемого авторитета Камертон. Вторая культура — феномен советского времени, своего рода культурное подполье, социокультурное пространство, которое начало складываться с первых лет советской власти, но окончательно сформировалось к концу 60-х годов XX -го века в качестве оппозиции официальной культуре. Примечание редактора. Например, прочитав еще до публикации «Один день» Ивана Денисовича, она напутствовала автора повести «Выдержите ли вы это?» имея в виду будущую мировую славу Солженицына. Пожалуй, туркана и Пастернак в тот момент в СССР имели право задать такой вопрос. Жизнь дала тогда Анне Андреевне душевную близость с Аней Каминской, внучкой Николая Николаевича Пунина, которая жила и путешествовала с ней в последние годы. Литературное хождение по кругам воспоминаний слилось в жизни Ахматовой с изучением пушкинского периода, чтением, литературной и иной перепиской, а, главное, простым общением с дорогими ей людьми. Мне нравится то, что она однажды сказала. Нельзя добро изучать теоретически. Нужно постараться его делать на самом деле, чтобы увидеть, как это трудно. Иванов Вячеслав Севолч. Беседа с Анной Ахматовой. Воспоминания об Анне Ахматовой, Москва, советский писатель, 1991 -й. Составители Веленкин и Черных. Комментарий Кнут и Поливанов. Примечание редактора. Пройденный сполна путь в Миссия для поэта-романтика сложная, но совершенно необходимая. 1960-е годы подарили ей общение с четырьмя молодыми поэтами нового поколения, сегодня уже почти классиками, Иосифом Бродским, Анатолием Найманом, Евгением Рейном, Дмитрием Бобышевым. Они ездили в Комарова помогать Ахматовой по хозяйству и учиться у царственной старухи чувству собственного достоинства, петербургской самости. Позже Ахматова и Бродский оказались в списках номинантов на Нобелевскую премию. Ахматова ее не получила, но зато позже получил Бродский, стихами которого, как говорят, «закрылся». Век классической русской поэзии. Бродский закрыватель. Он подвел итог прекрасной эпохи классического мира Татьяна Щербина. Ответ на вопросы анкеты 10 лет без Бродского. Воздух 2006, номер 1. В Петербурге сегодня существует особое пространство в отдельных точках которого продолжает витать не только память об Ахматовой, но, кажется, и сам ее дух. Музей Ахматовой в фонтанном доме, музей квартиры ее сына Льва Гумилева, артистическое кафе «Бродячая собака», полуразрушенная дача в Комарове, знаменитая будка, могила и памятник Ахматовой на Комаровском литераторском кладбище. Но не только застывшие монументы хранят Ахматовский дух. В фонтанном доме почти ежедневно идут поэтические чтения. В квартире Гумилёва демонстрируют видеозаписи его знаменитых телевизионных лекций. В «Бродячей собаке» поют романсы и играют посвященные Серебряному веку спектакли. От могиле Ахматовой неизменно приходит всякий, кто зачем-либо приезжает в Комарова. Время – жестокий фильтр. Оно оставляет под аркой на Галерной только легкие тени, но одна из теней останется там, пока есть Петербург, память и право любви. Останется не только в образе города, в его воздухе и камне, но и в постоянно обновляющемся зеркале литературы, поэзии. По праву любви позволено и мне сейчас сказать в ахматовском стиле. Последнее. Своей любви ничто не властвует собою, Ни камень, ни вода, ни тело, ни крыло. Прости меня, земле, Прости меня, прибою, За то, что я уйду, Что отражение ложь, Что перемена жизнь, Что постоянство рабства, За то одно, что в нас зияют времена, Невидимо себе, Меняются пространства, И теплится одна желанная вина. Пройти своим путем, неведомо каким «и», стать слепком мотылька, впечатанным в карбон, и полностью принять и бытие как имя, и бытие как храм, и бытие как боль. И помнить, что не смерть единственно ужасна, но белая тоска, бессмертие земли, дай мне произойти, дай кончиться и сжаться, и смертностью любви ко мне благоволи. И отпусти меня, И пусть меня впитает твой мир От темных недр и до небесных недр, Где камень и вода, где стрекоза летает, Где жизнь молчит и ждет, но будущего нет».